2 марта 1810 года экспедиция, возглавляемая Гэдденштормом, покинула посадское зимовье и направилась на север. В числе участников экспедиции находился и Яков Санников. Лед в море оказался сильно всторожным. Торосы иногда были непроходимы, и тогда дорогу прокладывали пешнями. По такой дороге Собаки быстро выбивались из сил, отказывались вести груз. Вместо шести дней путь до Новой Сибири занял около двух недель. Путешественники перешли на нартах в устье Индигирки, оттуда на восточный берег Новой Сибири. Еще за 120 верст до острова путешественники заметили деревянные горы на южном берегу этого острова. После двенадцати дней скитаний по льдам, исследователи ступили на твердую землю. Отдохнув два дня, продолжили опись Новой Сибири, которую начали еще в прошлом году. Но насколько далеко к полюсу простирается эта земля? Отважный Санников пересек Новую Сибирь с юга на север. Выйдя на ее северный берег, он увидел далеко на северо-востоке синеву, то было не синего небо во время своих многолетних путешествий санников видел ее не раз именно такой синевой казался ему 10 лет назад остров столбовой а затем остров фадеевский якобы казалось что стоит проехать 10-20 верст как из синевы выступят либо горы либо берега неведомой земли увы Санников не мог поехать на северо-восток. Он был один с одной упряжкой собак. Корма мало, а путешествовать по льду с уставшими собаками бесполезно. Геденшторм после встречи с Санниковым отправился на нескольких нартах с лучшими собаками на северо-восток к таинственной синеве. Санников полагал, что это земля. Геденшторм позже писал, Мнимая земля притворилась в гряду высочайших ледяных громад, пятнадцати и более сожений высоты, отстоящих одна от другой в две и три версты. Они в отдаленности, как обыкновенно, казались нам сплошным берегом. Осенью 1810 года Яков Санников вместе с промышленником Белковым на острове Котельном, собирал кости мамонта и ловил пестов. На северо-западном берегу острова, в тех местах, куда не доходил ни один промышленник, Санников нашел могилу. Рядом с ней находилась узкая высокая нарта. Устройство ее говорило о том, что тащили ее люди лямками. На могиле был поставлен небольшой деревянный крест, На одной стороне его была вырезана неразборчиво обыкновенная церковная надпись. Возле креста лежали копья и две железные стрелы. Невдалеке от могилы Санников обнаружил четырехугольное зимовье. Характер постройки говорил о том, что она срублена русскими людьми. Внимательно осмотрев зимовье, Промышленник нашел несколько вещей, выполненных, вероятно, топором из оленьего рога. В записке о найденных мещанином Санниковым на Котельном острову вещах идет речь о другом, пожалуй, самом интересном факте. Находясь на острове Котельном, Санников видел на северо-западе примерно в 70 верстах высокие каменные горы. На основании этого рассказа Гедденшторм обозначил в верхнем правом углу своей итоговой карты берег неведомой суши, на которой написал «Земля, виденная Санниковым». На ее побережье нарисованы горы. Гедденшторм полагал, что виденный Санниковым берег соединяется с Америкой. Это была вторая земля Санникова, земля которая на самом деле не существовала. В 1811 году Санников вместе с сыном Андреем трудился на острове Фадеевском. Он, — писал Гэдденшторм, — начал путь свой западной стороны от залива, почитаемого прежде проливом. Восточный конец сего залива простирается к морю низменным песком — посредством которого Фадеевский остров соединяется с Котельным. Открытое песчаное пространство позже получило название «Земля Бунге» в честь выдающегося русского географа, обследовавшего Новосибирские острова спустя три четверти века. Много дней странствовал Яков Санников по пустынным, неизведанным северо-западным и северным берегам острова Фадеевского. Он обследовал заливы, мысы, бухты, продвигаясь на нартах, запряженных собаками. Он мужественно терпел лишения и невзгоды. Путешественник добывал для науки первые бесценные сведения об очертаниях и природе земель Севера. Санников ночевал в палатке, питался олениной, сухарями и черствым хлебом. Не всегда имелись дрова, чтобы развести костер и вскипятить воду. Спал на шкурах, шкурами и укрывался. Ближайшее жилье находилось в семистах верстах. В случае беды он не смог бы никого призвать на помощь. Санников заканчивал обследование острова Фадеевского, когда вдруг увидел на севере контуры неизвестной земли. Не теряя ни минуты, он на своих сильных собаках помчался вперед. Наконец, с вершины высокого тороса он увидел темную полоску, она ширилась, и вскоре он отчетливо различил широкую полынью, протянувшуюся по всему горизонту, а за нею — неведомую землю с высокими горами. Гедденшторм писал, что Санников проехал не более двадцати пяти верст, как был удержан полыньею, простиравшейся во все стороны. Земля же ясно была видима, и он полагает, что она тогда двадцать верст от него отстояла. Сообщение Санникова об открытом море, свидетельствовало, по мнению Гедденшторма, о том, что северный ледовитый океан, лежащий за Новосибирскими островами, не замерзает и удобен для судоходства, и что берег Америки действительно пролегает в ледовитом море и оканчивается котельным островом. В середине апреля Санников прибыл в Усть-Янск. и занялся отправкой запасов продовольствия и корма для собак на острова Котельный и Фадеевский, где путешественники намерены были провести лето. 2 мая экспедиция выехала на север и через 15 дней была на острове Котельном. После небольшого отдыха, в котором нуждались собаки, Санников вместе с унтер-офицером Решетниковым отправился обследовать его берега. 9 июня на остров Котельный прибыли пятидесятник Тарабукин и Юкагир Черепов. Они привели 23 оленя, на которых Санников собирался предпринять путешествие летом. Путь до острова в это теплое время был очень труден. Во льду появились многочисленные трещины, поэтому часто приходилось из больших льдин, делать мосты, по которым люди и животные перебирались с риском для жизни. 27 июня Санников оставил становище и 54 дня обследовал остров Котельный, обследовал береговую линию, глубинные районы, где добывал корм для оленей. Возвращаясь на побережье, он с надеждой искал землю, которую прошлым летом видел в океане. Экспедиция Санникова полностью обследовала берега острова Котельного. В глубинных его районах путешественники нашли в великом множестве головы и кости быков, лошадей, буйволов и овец. Значит, в древности на Новосибирских островах был более мягкий климат. Санников вновь посетил зимовье на Котельном острове. Он со своими спутниками открыл могилу. В ней был деревянный сруб, в котором находились топор, пила, семнадцать железных стрел, колбы для литья пуль, обитый кремень, огниво, костяной гребень и истлевшие остатки шкур песца, оленя, куски овчины и другие вещи. Вблизи зимовья обнаружили топор, медную кастрюлю и перерубленную лыжу.